как Эрк-самовозбудитель бледнотика одолел. Могучий король Болидар любил диковины всяческие, собиранием коих без устали занимался, нередко ради них забывая о важных делах государственных. Было у него собрание часов, а среди них часы-плесуны, часы-зорьки и часы-тучки. Ещё собирал он чучело существ из самых дальних закоулков Вселенной. А в особой зале, под колоколом стеклянным, помещалось редчайшее существо, называемое гомосом-антропосом. Да невероятно бледное, двуногое и даже с глазами, хотя и пустыми. Так что король повелел вложить в них два чудесных рубина, чтобы гомос красным взором смотрел. Подгуляв, Болидар особенно милых ему гостей приглашал в эту залу и показывал им чудовище. Как-то раз принимал король у себя электроведа, столь дряхлого, что в кристаллах его разум малость уже мешался от старости. Тем не менее, электровед сей, именуемый холозоном, был истинный кладезь премудрости галактической. Сказывали, будто знает он, как нанизывая фотоны на нитки получать светоносные ожерелья и даже как живого антропоса поймать. Зная слабость его, король велел немедленно открыть погреба. Электровет от угощений не отказывался. Когда же хлебнул из бутыли лейденской лишку и пронизали корпус его приятные токи, открыл он монарху страшную тайну и обещал изловить для него антропоса, повелителя одного средизвездного племени. Цену назначил немалую — столько бриллиантов величиной с кулак, сколько будет антропос весить. Но король и глазом не моргнул. Холозон отправился в путь. Король же начал похваляться перед тронным советом будущим приобретением. А, впрочем, все равно не мог он уже этого скрыть, ибо в замковом парке, где росли великолепнейшие кристаллы, велел построить клетку из толстых железных прутьев. Тревога вселилась в придворных. Видя решимость владыки, позвали они во дворец двух мудрецов-гомологов, коих король принял с ласковостью, желая узнать, что многоведы эти, Соломит с Таладоном, могут поведать о бледном создании такого, чего он сам бы не знал. «Верно ли?» — спросил он, едва лишь те, почтительнейшие ему поклонившись, поднялись с колен. «Что гомос мягче воска». Верно, ваша ясность, ответили оба. А верно ли, что щелка, расположенная в нижней части его лица, может издавать различные звуки? Верно, ваше Величество. Как верно и то, что в ту же самую щель гомос запихивает всякие вещи, а после, двигая нижнюю частью головы, кое к верхней шарнирами крепится, размельчает эти предметы и втягивает их в свое нутро. «Странный обычай. Впрочем, я о нём слышал», — молвил король. «Но скажите мне, мудрецы, для чего он так делает?» «В этой материи, государь, четыре существуют теории», — отвечали гомологи. «Первая, что так избавляется антропос от излишнего яда, и ядовит он неслыханно. Вторая...» что причиной тому — любовь к разрушению, которая ему милее всех прочих утех. Третье — что это он от жадности, ибо все поглотил бы, если бы мог. Четвертое — довольно-довольно, — сказал король. Правда ли, что состоит он из воды? Однако же не прозрачен, как вот эта кукла. И это правда. Есть у него, государь, в середке множество трубочек склизких, а по ним циркулируют воды. Одни жёлтые, другие жемчужные, но более всего красных. И те переносят смертельный яд, именуемый кислотородом, который, чего ни коснётся, всё обращает в ржавчину или пламя. Оттого-то и сам он переливается жемчужно, желто и розово. Однако, Ваше Величество... Покорнейше просим отрешиться от мысли доставить сюда живого гомоса, ибо тварь сия могущественна и зловредна, как никакая другая. — Ну-ка, ростолкуйте мне пообстоятельнее, — молвил король, делая вид, что готов последовать мудрым советам. На самом же деле он лишь желал насытить великое свое любопытство. — Существа, которым принадлежит гомос, зовутся тряскими, государь. Таковы силиконцы и протеиды. Первые консистенции более плотной, и зовут их черствяками или студеншими. Вторые пожиже. У разных авторов носят разные имена, как то «Лейпуны» или Липачи у «Паламедора», «Склизнявцы» или «Клееватые» у трицефалоса с Арборубского. Наконец, Анальцимандр-Медянец прозвал их «Клееглазыми хляботрясами». А «Правда ли, что даже глаза у них склиски? живо спросил король Болидар. «Правда, государь. Твари эти, с виду немощные и хрупкие, настолько, что довольно ему пасть с высоты в 60 футов, чтобы расплескаться красной лужей, ввиду прирожденной хитрости и коварства, опаснее всех вместе взятых звездоворотов и рифов Астрического кольца. А потому, государь, заклинаем тебя, ради блага державы... Ладно, ладно, любезные. — прервал их король. — Идите, а я поступлю с надлежащей осмотрительностью.